Глава тридцатая. Старейшая читающаяся элитная служба безопасности Испании — королевская гвардия — ведет свою историю со средних веков и свято почитает традиции. Агенты гвардии клянутся именем Господа обеспечивать безопасность королевской семьи, защищать королевскую собственность и блестить королевскую честь. Командующий гвардией шестидесятилетний Диего Гарза. Подчинение которого числилось около двух тысяч крутых парней, был невысокого роста, худой, смуглый, с маленькими глазками и редкими черными гладко зачесанными назад волосами, сквозь которые просвечивал пестрый от старческих пятен череп. Мелкие как у грызуна черты лица и щуплые телосложение делали его совершенно неприметным в толпе. Таким же внешне незаметным было и его огромное влияние во дворце. Гарза давным-давно усвоил, что реальная власть достигается не силой, а умением вовремя нажать на нужный политический рычаг. Сам пост главы королевской гвардии безусловно относился к числу ключевых, но Гарза слыл во дворце человеком, который решает проблемы и личные, и профессиональные, в основном благодаря потрясающей интуиции и дару предвидения. Надежный хранитель секретов Гарза никогда никого не подводил. Его сдержанность и осмотрительность, в сочетании с умением виртуозно выходить из щеготливых ситуаций, сделали его незаменимым соратником короля. Но испанский король доживал последние дни в Паласео де ла Сарсуэла, и для Гарзы, как и для остальных, во дворце наступали тревожные времена. Более четырех десятилетий король управлял очень неспокойной страной – парламентской монархией. которая пришла на смену 36-летней кровавой диктатуре ультраконсерватора генерала Франку. Начиная с 1975 года, после смерти Франку, король вместе с парламентом делал все для того, чтобы поддержать демократические процессы, которые крайне медленно, но все-таки продвигали страну к либеральным переменам. Для молодежи изменения были слишком неспешными. Пожилые традиционалисты воспринимали новации как богохульство. Многие представители испанского эстаблишмента до сих пор оставались неизгибаемыми сторонниками консервативной программы Франко, особенно его отношение к католицизму как государственной религии и становому хребту нации. Либеральная молодежь, которая с каждым годом в Испании становилась все больше, крайне негативно воспринимала такую точку зрения. Постоянно трубило о лицемерии официальной церкви и ратовало за ее отделение от государства. Никто не мог предсказать, в каком направлении повернет страна с восшествием на престол сорока двухлетнего принца. Несколько десятилетий Хулиан, не допускавшийся отцом до настоящей политики, исполнял исключительно представительские функции и никак не обозначал своего отношения к религии. Хотя большинство экспертов считало его большим либералом, чем отец, до подлинно ничего известно не было. Теперь все должно проясниться. В свете кошмарных событий в Бильбао и неспособности короля по состоянию здоровья выступить перед народом у принца не осталось выбора. Он должен был дать публичную оценку произошедшего. Несколько высокопоставленных государственных деятелей, включая премьер-министра страны, уже выступили с лаконичным осуждением убийства, но воздержались от подробных комментариев. Они ждали заявления из дворца, предлагая таким образом расхлебывать все хулиану. Гарза прекрасно их понимал. К событиям причастна будущая королева Амбра Видаль. Это делало ситуацию столь взрывоопасной, что мало кто желал в нее ввязываться. Принцехулиана сегодня ждет испытания на прочность, думал Гарза, быстро поднимаясь по ступеням большой дворцовой лестницы к королевским апартаментам. Принцу понадобится совет, отец не может ему помочь, значит помочь должен я. Гар за миновал просторный холл, подошел к покоем принца, помедлил немного и постучал. Странно, подумал он, не услышав ответа, я точно знаю, он у себя. Агент Фонсека из Бильбао доложил, что принц звонил из своих покоев и беспокоился о судьбе Амбры Видаль, с которой, слава богу, все в порядке. Гарза снова постучал и еще больше забеспокоился, опять не получив ответа. На свой страх и риск он открыл дверь и вошел. «Дон Хулиан?» В покоях было почти темно, если не считать мерцающего экрана телевизора в гостиной. «Где вы?» Гарза прошел чуть дальше. «Дон Хулиан?» Принц одиноко стоял в темноте, неподвижную силуэт у окна с видом на залив. Он был в безукоризненно сшитом официальном костюме. Судя по всему, не переодевался после сегодняшних встреч, только чуть-чуть ослабил узел галстука. Гарза замер в нерешительности. Отрешенный вид принца встревожил его. Похоже, принц потрясен до глубины души. Гарза кашлянул, чтобы дать знать о себе. Принц заговорил, не отворачиваясь от окна. Я звонил Амбре, но она не стала со мной разговаривать. В его голосе звучало скорее недоменение, чем обида. Гарза не знал, что ответить. Тут такое творится, а принц думает только об Амбре, отношения с которой с самого начала казались странными. Полагаю, сеньорита Видаль до сих пор переживает шок. Успокаивающим тоном заметил Гарза. Агент Фансиак скоро доставит ее сюда. И вы спокойно все обсудите. Позвольте добавить, я несказанно рад, что она в безопасности. Принц Хулиан рассеянно кивнул. Убийцу уже выследили. Гарза попытался сменить тему. Фансиака доложил, что террористы вот-вот обезвредят. Он намеренно употребил слово террорист, чтобы вывести принца из оцепенения. Но принц лишь снова равнодушно кивнул. Премьер уже осудил убийство, продолжил Гарза. Но правительство рассчитывает, что вы тоже выскажетесь, учитывая, что сенериты Видала оказались в самом центре событий. Гарза выдержал паузу. Понимаю, ситуация неприятная, вы помолвлены. Но думаю, можно просто сказать, что мало больше всего вы цените в невесте независимость. Безусловно, не разделяя взглядов атеиста Эдмунда Кирша, Амбра как директор музея сочла своим долгом принять участие в мероприятии. Буду рад набросать тезисы в этом ключе, если не возражаете. Заявление следует сделать до утренних выпусков новостей. Хулян по-прежнему глядя в окно произнес: "Заявление обязательно надо составить с участием епископа Вальдеспинно". Гарзастиснул зубы, пытаясь скрыть раздражение. После Франко Испания неконфессиональное государство. Это значит, что у страны больше нет государственной религии, и церкви совершенно не обязательно вмешиваться в политику. Но дружба Вальдеспина с королем сделала епископа необычайно влиятельным в том, что касалось текущих дел дворца. К несчастью, жесткая политическая линия и религиозное рвение Вальдеспина оставляли слишком мало пространства для дипломатического маневра. У епископа не хватит обыкновенного такта, который просто необходим, чтобы справиться с критической ситуацией. Тут нужна тонкость, а не догматизм и нетерпимость. Гарза давно понял, что кроется за внешним благочестием Вальдеспина. Епископ служит своим интересам, а не Богу. До сих пор Гарза смотрел на это сквозь пальцы, но сейчас, когда баланс сил грозил измениться, близость Вальдеспина и Хулиана... Становилась опасной. Слишком опасной. Гарзо знал, что Хулиан всегда относился к епископу как к члену семьи. Вальдеспино для него скорее мудрый опекун, чем церковный владыка. Как ближайшему другу короля Вальдеспино было поручено следить за духовным развитием юного Хулиана, и епископ отнесся к этому со всем рвением. Он контролировал учителей Хулиана, наставлял юношу в вопросах веры и даже давал советы в делах сердечных. И хотя Хулиан и Вальдеспино давно не общались глазу на глаз, между ними сохранилась крепкая, почти родственная связь. — Дон Хулиан, — спокойно заговорил Гарзо, — я убежден, положение дел сейчас таково, что нам с вами лучше искать выход без участия третьих лиц. — Вы уверены? — Вы уверены? — услышал он голос у себя за спиной. Гарзе обернулся и с удивлением разглядел в темноте сидящего в кресле человека в епископском облачении. — Вальдаспина! — Позвольте заметить, командор, — тихо заговорил епископ. — Мне казалось, именно вы должны понимать, насколько необходимо сегодня мое присутствие. — Сейчас речь идет о политике, а не о религии, — стоял на своем Гарзе. Дульдо спину усмехнулся. Похоже, я сильно преувеличивал вашу политическую прозорливость. Из сложившейся ситуации есть лишь один выход. Мы должны немедленно заверить народ Испании в том, что принц Хулиан глубоко религиозный человек, что будущий король Испании истинный католик. Согласен. Мы обязательно упомянем о том, что дон Хулиан человек верующий, в его заявлениях для прессы. Когда принц появится перед прессой, необходимо, чтобы рядом был я, чтобы моя рука лежала на его плече, как мощный символ единения монархии и церкви. Этот образ подействует сильнее любых слов, которые вы напишете. Гарза был взбешен. Мир стал свидетелем жестокого убийства на испанской земле, продолжил Вольдеспина. Перед лицом насилия ничто так не утешает, как длань Господня.